Глава 122. Внутренний голос просто криком кричит Тулин, что она обязана что-то предпринять. Согнувшись в три погибели на полу темного салона за водительским сиденьем, н а я ощущает скорость машины и чувствует каждый ее маневр. И старается вспомнить лесную дорогу, чтобы определить, когда г е н з у придется полностью сконцентрироваться на вождении. Снег и темнота с нею заодно.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 Все мышцы ее напряжены, ведь машина, судя по всему, приблизилась к большой дуге, которую дорога описывает примерно на половине пути от усадьбы к шоссе. Она резко поднимается и выбрасывает вперед стянутые клейкой ленты руки, стараясь как бы набросить на шею водителя петлю. Но в слабом свете приборов тот замечает ее движение в зеркале заднего вида. Он, кажется, был готов к ее маневру и с силой отбрасывает ее руки назад. Ная повторяет попытку, и тогда он отпускает педали и руль и обрушивает на нее град ударов кулаком. Тулин падает на заднее сиденье и жадно втягивает воздух одной ноздрёй. Только теперь Генс останавливает машину и оставляет мотор работать на холостом ходу. «Надо отдать тебе должное. Я и вправду считал, что во всем убойном отделе только с тобой надо было держать ухо в о с т р о Зато теперь я знаю о тебе всё».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 Голос ее тонок и жалостен, и Тулин ненавидит себя за это. На миг в салоне повисает тишина, и кажется, будто Генс вперил взгляд в темноту и обдумывает что-то важное. Потом он возвращается к действительности и поворачивается к ней своим черным лицом. «Это долгая история, а я тороплюсь, да и тебе надо поспать». «Генс!» Крик вспарывает тишину, и она не узнает этот сиплый голос. Он доносится откуда-то издалека, то ли из лесной части, то ли из-под земли. Генс застывает на миг, но тут же молниеносно поворачивается и напряженно вглядывается в темноту за лобовым стеклом. Тулин не видит его лица, но ей думается, будто он отказывается верить своим глазам.